Глава восьмая Новый американец удался. Нас читали, любили, приглашали в гости, многие даже подписывались. Купаясь в счастье, мы жили в долг и в впроголодь, ибо чем лучше шли дела, тем меньше оставалось денег. Решая парадокс, Сергей, который с первого дня трудился в газете даром, пришел к выводу, что нас может спасти профессиональный менеджер. «В нашей газете, — объявил Давлатов на Чрезвычайном общем собрании, — вдоволь журналистов, художников, критиков, поэтов и фотографов, но никто не умеет считать деньги». «А что считать-то?» — спросил сребролюбивый Рыскин, но его зашикали. «Мы — дети социализма, — сокрушался Сергей. — По-нашему лучше украсть, чем продать. Газете нужен настоящий хищник-эксплуататор, который сумел бы нажиться на наших талантах». Каждый представлял его себе по-своему. Да Влатов заранее благоговел, я ненавидел. Первый пришел в редакцию своим ходом. Полный, с пшеничными, как у модного тогда Леха Валенси усами, он, обладая опытом в крупном американском бизнесе и не нуждаясь в прибыли, согласился помочь исключительно из жалости. «Я буду продавать перочинные ножи, и с каждого газеты получит 5% практически даром, за две полосы рекламы. «Представляете, сколько в год набежит?» Мы не представляли, но боялись спросить, чтобы не показаться идиотами. Не выдержав затянувшегося молчания, я сменил тему. «Вы читали Джойса в оригинале?» «Ну а сам-то как думаешь?» — сказал он, снисходительно улыбаясь. Через неделю усатый бизнесмен исчез, и мы еще долго получали письма с просьбой вернуть деньги за оплаченные, но так и не доставленные ножики. Сергей всем вежливо отвечал однако и это не отучило его искать богатых. Следующим менеджером был юный американец, только что закончивший престижный Дартмутский колледж по специальности макроэкономика. «Говорят, он хорошо играет в футбол», сказал порекомендовавший его профессор Лосев. «Жаль, что не в наш». Вникнув в ситуацию, юноша нашел решение. Как показывает экономический анализ, причина дефицита кроется в том, что ваши доходы меньше расходов, «И это значит, что надо попросту сократить последние», — вывел он и перестал платить типографии. Когда газета не вышла в срок, этот менеджер тоже исчез. Третьего Бори Меттерову привел сосед, с которым он ездил в лифте. Тщедушный молодой человек в трениках сразу взял быка за рога. «Я спасу газету», — пообещал он. «Надо, чтобы Бунину было где печататься». «Но Бунин умер», — сказали мы. «Какое горе!» — воскликнул менеджер. Этот не успел навредить, потому что наш рекламный агент Миша Бланк спустил его с лестницы, узнав в нем диллера, продавшего ему автомобиль без мотора. Довлатов, однако, не потерял веру в большой бизнес и на каждую планерку приводил новых воротил. Один с лишаем велел нам писать с огоньком, другой требовал выгнать Бахчаняна, третий предлагал продать газету Хасидам, четвертый — Баптистам — Пятый пообещал взять все расходы на себя и попросил жетон для метро на обратную дорогу. Самым обнадеживающим считался крупный биржевой маклер, но ему грозил долгий тюремный срок. Все они смотрели на нас сверху вниз, видя, что мы готовы работать даром, как каторжники, боявшиеся, что у них отберут тачку. Когда газета отчаялась разбогатеть, мы согласились обеднеть и ввели мораторий на собственные зарплаты, приучившись обедать в гостях, в том числе у моих родителей. Но и за накрытым столом редакция продолжала заседать. «Чтобы расшевелить читателя, — говорил Тавлатов. газете нужна склока. Полемика? — переспросил я. Тоже годится, — одобрил Сергей, — но склока лучше. В сущности, он был прав. Всякая газета сильна оппозицией, даже советская, в которой мы зависливо читали материалы из рубрики «Их нравы». Именно там, задолго до опытов Комара и Меламида, писавших картины в соавторстве с животными. Я прочел, что на американскую выставку абстрактного искусства попал холст, созданный одноглазым попугаем. Я запомнил это потому, что сочувствовал птице. У мамы тоже не было глаза, и она часто промахивалась, накрывая чайник крышкой. Автор заметки намекает, решил я тогда, что будь у птицы оба глаза, она рисовала бы как репин. Нам тоже нужен был такой попугай. И им стал Солженицын. Мы все, конечно, были его поклонниками. Собственно, своим архипелагом Солженицын и затащил нас в Америку, убедив на своем примере в неисправимости Отечества. Однако в новом свете он нас презирал и в упор не видел. «Пока мы пируем на тучных полях Америки», — означало его молчание, «он, Солженицын, грызет горький хлеб изгнания». Неудивительно, что снимок Солженицына в шортах, игравшего в теннис на своем корте в Вермонте, вызывал любопытство, граничащее со злорадством и порождающее его. Тем не менее, Солженицыным восхищались все, либеральная часть эмиграции с оговорками, бахчанян без них. «Всеми правдами и неправдами», — говорил он, — «жить не по лжи». Поэт и царь в одном лице Солженицын заменял в эмиграции Брежнева, тоже порождая анекдоты. Так, когда Бродскому дали Нобелевскую премию, Солженицын сдержанно одобрил Стокгольм, но посоветовал поэту следить за сокровенной чистотой русской речи. «Чья бы корова мычала», — по утверждению Малвы, ответил Бродский. Скрывшись в Вермонте, Солженицын интриговал недоступностью. Единственный русский писатель, которого никто не видел, будоражил фантазию и провоцировал нашу газету на кощунственные публикации. Жалуясь на них, апологеты Солженицы написали нам с акивоками «Милостивые господа, которые с усердием, достойным лучшего применения». Мы отбрехивались, полемика тлела, скандал разрастался, и на планерках цитировали Джерома. «Большие собаки дрались с большими собаками, маленькие с маленькими, в промежутках кусая больших за ноги». Давлатов от всего этого млел и газета с наслаждением печатала поношение в свой адрес, вызывая восхищение терпимостью. «Школа демократии», — говорили друзья, «либеральная Клоака» — поправляли их враги. «Главное», — лицемерно примерял всех довлатов, «чтобы не было равнодушных». Их действительно не было. Новый американец возмущал старую эмиграцию тем, что пользовался большевистским языком. «Сардельки — это маленькие сардинки?» Евреи жаловались, что о них мало пишут, остальные, что много. И все укоряли нас непростительным легкомыслием, столь неуместным, когда родины, старая, новая и историческая, обливаются кровью. Как, как накормить Польшу, спрашивал Борю Меттера все тот же сосед в лифте, жаловавшийся на бесчувственность нового американца до тех пор, пока на общем собрании Боря не запретили пользоваться лифтом. «Упоенные дерзостью и разгоряченные голодом, мы наслаждались свободой слова. Читателям нравилось следить за газетными склоками, в которые мы втягивали друг друга, публично выясняя отношения, в том числе с Давлатовым. «Считаешь ли ты разумным?» — вкратчиво спрашивали мы Сергея, — «выслать иранских студентов из США в ответ на захват американских дипломатов в Тегеране?» «Конечно, но лучше посадить», — не задумываясь, говорил Давлатов и мы печатали это в газете как доказательство дремучего правосознания ее главного редактора. Давлатов отвечал тем же, и читатели, наблюдая из номера в номер, как мы валяем дурака, привыкали считать газету родной и нужной. Мы убедились в этом, когда новому американцу исполнился год. Отмечая юбилей, редакция сняла в Бруклине ангар, куда набилось больше тысячи поклонников. Выпивая и закусывая, они смотрели на сцену, где Довлатов проводил открытую планерку. Это было посильнее Томаса Сойера. Зрители платили не за то, чтобы красить забор, а за возможность наблюдать, как это делают другие. Уникальный коммерческий успех этой акции привел к мысли заменить бумажную газету устной, упразднив расходы на типографию. Но к тому времени в газете скопилось слишком много писателей, которые не хотели менять профессию.